Гоблин и Каин Чехов Книга 14 Наследник по неволе Глава 1 Странные гости Во дворе происходила какая-то суета, но из окна приёмной рассмотреть что именно я не мог. Зато с этим решил разобраться Яблокова. Из-за приоткрытой створки кабинета я заметил, как моя соседка подошла к двери, открыла ее и строго крикнула. «Немедленно прекратить это безобразие!» На нее не обратили бы никакого внимания, если бы Козырев не выпрыгнул из зеркала в приемной. От ее появления по стене пошла дрожь. Людмила Федоровна встала боком, и только теперь я смог заметить у порога несколько детишек, которые замерли, испуганно уставившись на Яблокову. Видимо, они решили, что это именно она вызвала дрожь дома. «В очередь, наглые дети! В очередь!» — сурово потребовала женщина. Дитвора тотчас отступила подальше от крыльца, оставив стоящим впереди всех невысокого парнишку в разорванной серой курточке сиротского приюта. Очевидно, он был выбран переговорщиком и должен был говорить за всех. Парень приосанился, поправил подтяжки, на которых держали штаны не по размеру, и утер рукавом нос. «Госпожа, вы уж простите за это безобразие, что мы здесь устроили», «важно», — произнес он, «но мы прибыли к самому адвокату Чехову, и нам надо бы с ним встретиться». «Лично», — робко добавил другой мальчонка, выглянув из-за спины более старшего товарища. «Лично?» — прищурившись, переспросила Яблокова и бросил на меня короткий взгляд через плечо. «Прям настолько важное дело», «Творится беззаконие!» — насупился главарь. «Так это... к жандармам обратитесь!» — посоветовал Евсеев, подходя ближе и пристально осматривая гостей. «Так не годится!» — мальчишка скривился, словно откусил лимон. «Старшаки не поймут, ежели мы жалобы в жандармерию подадим!» «Нос потом ни в одно уважаемое общество не примут!» — добавил мелкий и охнул, когда между его ног проскочил полосатый «Кот!» Признаться, это заявление смогло меня заинтересовать. Я поставил на стол чашку с недопитым чаем и направился к вероятным клиентам. Как только я вышел на порог, Людмила Фёдоровна посторонилась и подхватил на руки литра. — К вам пришли, мастер-некромант, — лениво протянула женщина. — Может, на них призраков натравить, чтобы неповадно было шастать? — предложил Евсеев, хитро усмехнувшись. — Мы не шастаем, мы по делу. Возмутился главный из компании «Сирот» и смело шагнул ко мне. «Меня зовут Леонид Апрельский. У меня есть деньги, я вас нанять хочу». «Если надо, то мы договор подпишем и оплатим счет в рассрочку», выпалил неугомонный мальчонка маленького роста, который умудрился вырваться из цепких рук друзей и оказался рядом с Леонидом. «Серьезное предложение», — кивнул я, стараясь скрыть улыбку. «Полагаю, это требует обсуждения в более тихой обстановке». Давайте все обсудим в моем кабинете. Я сделал приглашающий жест, предлагая гостям войти в дом. Леонид ухватил за плечо своего помощника и шагнул к крыльцу. Остальные же остались снаружи как по команде, вынули с кармана в горсти семечек. «Не вздумайте здесь сорить», — сурово предупредил их я. «Домашние призраки у меня страсть, как не любят беспорядок. И если начнете бросать шкурки от семян, то они вас за это...» Могут и наказать. Мальчишки, не сговариваясь, вернули лакомство в карманы и принялись пинать камушки под ногами, старательно делая вид, что это занятие им жутко интересно. «Я вам печенье принесу», — неожиданно предложила яблоко и скрылась в доме. «Мы же с моим новым клиентом и его приятелем прошли в кабинет». Там мальчишка деловито осмотрелся. Отряхнул пыль с брюк и уселся в кресло. Его товарищ забрался во второе кресло, стоящее чуть в стороне, и принялся болтать ногами, которые не доставали до пола на добрую четверть. Я же занял место за противоположной стороной стола и довольно откинулся на спинку кресла. Итак, какое дело привело вас ко мне? спросил я, сложив перед собой руки. Мы обитаем в приюте святого Гавриила, что располагается в корабельном районе, начал Леонид. Не слышал о нем, признался я. «Хороший местечко», — насупившись, сообщил мелкий, который не успел представиться. «Ванька, не бузи», — фыркнул на него Леонид. «Но наш приют и впрямь неплох. Кормят нас хорошо, одевают в годную одежду, учат на совесть, не наказывают». «Ну да», — поморщился Ванька. «Без дел не секут», — с наживом сказал старший мальчишка. «Не лютуют и учат хорошо. После того, как срок выйдет, можно на работу устроиться на мануфактуру» и от приюта выделят комнату в общежитии. — Это хорошо, — кивнул я и перевел разговор в нужное русло. — Так и что случилось? — Все дело в лавке при мельнице, которая расположена неподалеку от нашего приюта. Там продают неплохие пышки. Но дело не в этом, а в том, что мельник — очень нехороший человек. — И в чем он вас обманул? — мотнул головой Леонид, но быстро поправился. Хотя и нас, лавочник, тоже немного надурел. Но там все козырно получилось, что не подкопаться. — Ничего не козырно, — насупился Ванька. — Я аж ноготь сломал, когда пытался вынуть ту монету. — Что за монета? — уточнил я. Перед прилавком в лавке при мельнице между досок лежала монета, будто ее обронил кто, — начал объяснять Леонид. И пока один из нас делал заказ, другой пытался эту самую денежку незаметно подобрать. Только вот она застряла намертво. Извините, мастер некроман, что упоминаю смерть Суи. Но держал та монет в щели очень крепко. Мы весь день заходили в лавку, чтобы ее добыть. Золотую недоверчиво смехнулся я. «Жадность — это порог!» — вздохнул Ванька и надул губы. «Так учи жрецы-искупителя». Он с тоской рассматривал через незашторенное окно, как его приятелям раздают печенье. Яблокова не обманула и вынесла корзинку с лакомством, который почти сразу оказался в карманах ребятни. В дверь постучали, в кабинет зашла Арина Родионовна с подносом. На нём стоял чайник с чашками, тарелка с ароматным печеньем. От вида угощения Ванька сразу повеселел и заёрзал на кресле. Старший товарищ бросил на него осуждающий взгляд, и мальчишка тут же сник. «Этот чай стоит пить горячим». Заметил я, и нечаиво тотчас подала чашку младшему гостю, а также вручила ему самое большое печенье. Мальчишка просиял. И, не обращая внимания на Леонида, принялся прихлебывать напиток, закусывая его выпечкой. Потом оказалось, что монета была приклеена, кисло продолжил клиент. Да и к тому же не золотая она была. Железка обычная, которую при помощи силы блестяще сделали. Да так, что не отличить. Это нам природник поведал, которому мы рассказали о находке. Но пока пытались эту проклятую монету вынуть, то потратили все карманные деньги на пышки. «Пышки хоть хорошие были?» — поинтересовался я, стараясь сохранить на лице самое серьёзное выражение. «Глаза об моих больше не видели», — вздохнул Леонид и покосился на приятеля, который на это лишь пожал плечами. «Паррофия», — сообщил он, пережёвывая печенье. То есть, таким образом, мельник сбыл товар, — подытожил я и развел руки в стороны. Но это не нарушение закона, и ваши права не были нарушены. Пышки, как ты сам сказал, были свежие и хорошие. Вам понравились. Искупитель с монетой, — досадливо махнул рукой Леонид, — дело в другом. Мельник некоторое время назад принял на работу одного из бывших сиротских. Тот поселился у него на чердаке. Мы с ним виделись по вечерам, когда смена заканчивалась. Он не жаловался на хозяина, сказывал, что мельник его кормит, и даже рабочий договор с ним подписал. Я удивлённо посмотрел на мальчика, и тот поспешно добавил. «Да только случилось что-то скверное, мастер-некромант». «Что же?» Мишка перестал выходить на улицу. «Мишка — это тот самый паренёк, что нанялся к мельнику». Леонид кивнул. «Ага, мы вместе туда попали несколько лет назад» когда жандарм наш логово накрыли и отправили в приют. Этот Мишка для нас всех был старшим товарищем. Он не давал старшим нас обижать. И потому мы должны ему подмогнуть». «И с чего вы решили, что случилось плохое?» — удивился я. «Быть может, у него много работы или приболел?» «Больше недели не выходит на связь», — вздохнул Леонид. «А мельник что говорит?» — уточнил я. Мальчишка воровато осмотрелся по сторонам, словно хотел убедиться, что нас не подслушивают, а затем подался вперед, едва не смахнув со стола чашку с настоем. — Вот здесь начинается самое подозрительное, — шепотом начал он. — Мельник тот нас выгнал, едва только мы про его помощника заговорили, и заявил, что никакого Мишку знать не знает. — Вот оно что, — нахмурился я. — Врет, зараза, — выдал Ванька, допивая чай. «Так, может, здесь и впрямь дело для жандармов», — предположил я. «А еще мы скажем легавым, что выпускник приют пропал, а кому до него есть дело? Мишка уже взрослый по имперским законам. Скажут, что он свободный человек и отправился искать лучшую долю. Где-нибудь да объявится, и наше слово ничего не стоит против слова мельника». «Тут не поспоришь», — кивнул я. «А заявления на розыск по имперским законам имеют право подать только родичи» которых, как я понимаю, у этого вашего мишки нет. Я взглянул на мальчишек, ожидая ответа, и оба замотали головами. Так вот мы решили, что права мишки защитить должен адвокат, резюмировал Леонид. Это немного не так работает, возразил Яну, запнулся, увидев отчаяние в глазах гостя. «Побойтесь, искупитель, дяденька, жалобно начал Ванька, и на глазах мальчугана выступили слезы. Мы никому не нужны, Павел Филиппович, кроме себя. Потому и держимся вместе, чтобы не пропасть. А Мишка из нас самый взрослый. Ему не за кого было держаться. Он пристроился на мельницу, чтобы к нам поближе быть. И дождаться, когда мы выйдем из приюта. Договорились, что не бросим друг дружку. Стало понятно, почему Леонид взял этого паренька с собой. Речь была пронзительной и брала за душу. Причем не только меня, но и призраков. Ярослав и Козырев шагнули из стены, которые подслушивали наш разговор. «Может, и правда помочь ребятне, Павел Филиппович?» — робко начал бывший культист. «Оно ведь и на душе хорошо, когда доброе дело делаешь». Козырев только кивнул, соглашаясь с товарищем. «Это точно», — вздохнул Леонид. Это было неожиданно, и я покосился на парня, а затем осторожно уточнил. «Что, прости?» «Ну, Ваньк правду говорит. Горожанам до приютских дела нет. На нас они стараются внимания не обращать. Вот даже к вам пришлось идти за посильной защитой. Про вас говорят, что адвокатник Роман за народ, а вы помочь не можете. Парень вздохнул и встал с кресла. Идем, Ванька, сами все выясним. Его товарищ поднялся на ноги и, с сожалением посмотрел на оставшееся на столе печенье. Стойте, неожиданно для себя произнес я. Парни остановились у двери, обернулись и в их глазах мелькнул робкий лучик зарождающейся надежды. «Ты думаешь, что Мишка попал в беду?» — продолжил я. «И ему нужна помощь». «Мельник врет, что не знает Мишку», — ответил Леонид. «Зачем ему это? Все же в курсе, что он на мельнице работал». «Дело темное», — согласился я. «Возьметесь?» — с надеждой спросил Ванька. «Вы ведь помогаете простолюдинам». «Ну...» — начал я. Леонид подошел к столу и выложил передо мной несколько мятых купюр из десяток монет разного номинала. «Почти четыре рубля», — торжественно произнес он и торопливо добавил. «Все скинулись на хорошее дело. Если надо еще, то мы заключим договор и выплатим недостающие деньги». «В рассрочку», — быстро добавил Ванька. Я подцепил пальцем одну монетку и подвинул ее к себе. «Хватит вот этого», — сказал я. — Э, нет, барин, — неожиданно выдал Ванька, — если цена низкая, то и работа будет сделана спустя рукава. Вы возьмите с нас, как с любого другого, чтобы все было по чести и по совести. Мы, может, приютские и неблагородные, но вы нас всерьез принимаете. Я внимательно посмотрел на посерьезневшего мальчишку и склонил голову к плечу. — Сколько вас? — Что? — тут же нахохлился Леонид. — Во дворе сколько ребят? — пояснил я. — Восемь. — сообщил паренек. — А к чему вы клоните? Он с подозрением взглянул на меня и продолжил. — Знаю, мастер, что вы с сынами дела имеете. Если вы хотите к ним завербовать в обмен на помощь, то знайте. Мы люди законопослушные, хоть и с виду похожи на крадунов. Уклад разумеем, правила тоже, но в криминал никто из нас не пойдет. — Гейблэд дорожка, — подтвердил Ванька, — которая в могилу приведет или на каторгу. Лучше уж на мануфактуре работать или в контору по продаже машину строится. Деньги хоть и небольшие, зато честные. «Какие милые мальчуганы!» — произнес Козырев, делая жест, будто он утирает слезу. «Правильные, верят в доброту и честность. Таким помогать сам искупитель велел». Ну, «Удивительно», — согласился Ярослав. «Ты не понял», — ответил я Леониду. «Если я вам помогу, то десять человек будут говорить обо мне хорошее». — Бесплатно и без принуждения. Сарафанное радио, господа. — Это да. — Ванька кивнул и растерянно посмотрел на приятеля. — А в приюте ушей немало, и вскоре многие прознают, что адвокат не просто так свой хлеб ест, — продолжил я и добавил. — Только никому не говорите, что я с вас денег не взял, а ежели спросят, то вы многозначительно промолчите. — Многозна... Что? — не понял Леонид. — Я тебе потом разъясню. — снисходительно бросил Ванька и протянул мне руку. — Договорились, мастер Чехов. Я потряс маленькую ладонь, а затем обменялся рукопожатием с Леонидом. Подвинул оставшиеся деньги к краю стола. Они сразу же исчезли в кармане штанов приютских ребят. — А чего это у тебя куртка порвана? — уточнил я. — Говорил же, что в вашем приюте... Я замялся, вспоминая название. — Святого Гавриила, — подсказал Леонид. Точно! В приюте святого Гавриила дают сносную одежду. — Это мы нарочно, чтобы вы пожалели оборванца, — выдал Ванька, хитро усмехнувшись. — А мать Костелянша очень добрая, поругает за порванный, да и все. А если сказать, что хулиганы напали, то и пожалеет даже. Мне вдруг показалось, что переговоры на самом деле я вел вовсе не с Леонидом, а именно с Ванькой, который просто прикидывался младшим товарищем. — Вы уж постарайтесь, господин адвокат, мы в долгу не останемся. Совсем по-взрослому заявил Ванька и махом осушил чашку с чаем, к которому Леонид так и не притронулся. «Угощайтесь!» Я протянул мальчишке тарелку с печеньем. «Это все для вас!» Тот не стал ждать второго предложения, деловито принялся рассовывать выпечку по карманам. Леонид покачал головой, но одергивать друга не стал. «Спасибо, мастерник Роман!» — поблагодарил он. «Пока не за что!» — ответил я. Я ведь даже не помог вам еще ничем. Вы взялись за дело, пояснил мальчишка, а это уже дорого стоит, особенно для нас. Вам сейчас нужно будет подойти в приемной Карине Родионовне и составить договор, напомнил я. Парни кивнули и покинули кабинет. Договор на поиск человека, удивился Борис Николаевич, едва дверь за приютскими закрылась. Побойтесь, искупитель, Павел Филиппович! Где-то видно, чтобы адвокат вел разыскную деятельность. Вы, голубчик, право на это не имеете». Я хитро прищурился. «Ну, во-первых, Арина Родионовна не настолько глупа и придумает формальный повод для представления моих услуг. А во-вторых, детишкам пора привыкать, что грамотно составленная бумага для них не враг, а скорее помощник, который может защитить их от многих бед. Выходит, наш некроман дал им бесплатный урок, Бориска?» — подытожил Козырев. — А так. Учись, Борис Николаевич. А то, когда ты свои наставления читаешь, у тебя лицо скучное. Так тебя никто слушать не будет и денег не даст. Борис Николаевич открыл был рот, а потом нахмурился, поняв, что его оскорбили. Но было уже поздно. Хихикая, Козырев нырнул в стену. Борис последовал за ним. — И последним кабинет покинул Ярослав, оставив меня размышлять над предстоящим необычным делом.